издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Михаил Игнатов Гардер Глава первая Прибыли, ретрошин Да, именно с такого крика, извещавшего об окончании восьмичасовой поездки, и началось все это Тогда весть была приятная, не спорю. Вот только случилось это шесть часов назад. А что ждет меня сейчас? Тьма, едва разгоняемая убывающей селеной. Кромка леса впереди, где от этого тусклого света и вовсе не будет толку. Да десяток стражей за спиной, то и дело опускающие руки на мечи. Самое забавное, что это мой выбор. В животе стало холодно, и все там будто в комок сжалось. Это я за собой еще с первой практики заметил. Как что-то серьезное предстоит, так и дыхания не хватает, а внутри холодок поселяется. Даже привыкнув к экзаменам и сдаче нормативов, я все равно перед ними чувствую, как начинает колотиться сердце. Но на дело это не влияет. Как нам говорил сержант Рэбен: не стесняйтесь своего страха. Просто не давайте ему свободы, не давайте ему шанса помешать вам. Его дело напоминать вам об осторожности. «Что же, делаем все, как на тренировках». Активированный ночной глаз отодвинул границу зрения и снова раскрасил мир цветами, пусть и тусклыми. Видно не так далеко и ярко, как днем, но по сравнению с алхимическим аналогом заклинания «Дар небес». Того выпиши и видишь лишь чуть дальше носа, да и мир черно-белый. А еще и на свет зайти нельзя, пока действие не пройдет. Знаю, о чем говорю. Пришлось полтора года его пить. А ведь на мне еще и новая разработка плетения, только два месяца как вошла в каталоги магов после испытаний. Теперь все живые, а значит теплые существа, обозначены ярким красным контуром. Великолепно проработанное заклинание — настоящий прорыв в плетениях». Не зря я его выбрал вложить себе в наградной артефакт выпускника. Самому мне такой еще долго не сплести. Для начала отослал стражу. «Сержант, вы свободны. Ждите моего сигнала». «Слушай, Слэр!» — кивнул стражник, имени которого я так и не узнал за тот час, что провел с ним бок о бок. Едва они развернулись прочь, как я направил струйку силы в плетение сети. Почувствовал себя пауком, вокруг которого неслышно растет призрачная серебряная паутина, а по его паутинкам скачет бодрой рысью двенадцать лошадок. Крайней гранью заклинания я скользил за стражей, растягивая сеть сигнальных нитей. «Хватит радиуса 50 шагов. Дальше наращивать не стоит. Чем она больше, тем затратнее выходит, и тем сильнее устает разум». «Все, ускакали. Больше никто не тревожит мою сеть. На полсотни шагов вокруг меня нет ничего живого крупнее мелкой собачонки». Развернувшись, оценивающе взглянул на лес. «Захламлен изрядно. Устанешь продираться. Следующим впитал в себя силу плетения хлыст. Будет сторожить мою тушку. Он полностью соответствует своему названию. Гибкий жгут из уплотненного воздуха будет бить и хватать все, что кинется на меня. Ну, заодно и ветки им отведу или отсеку. Воздух можно по желанию спрессовывать до стрейшей плоскости». Жаль, что я был способен удерживать только три активных заклинания одновременно, и потому не мог надеть сразу и доспех. Но с этой бедой справится только время и тренировки. Когда-то и просто создание основных рун было для меня невыполнимой задачей. Почему я не надел обычный доспех, как у стражников? У нас, магов, есть плетение-аналог. Сколько силы твое умение позволит вложить в узловые точки, настолько хорошо и защитишь свою жизнь. Ну, с ограничениями, что понятно любому, кто не прогуливал в школе уроки магических основ. Мое заклинание надежно, как полный латный доспех обычного солдата. Но это плетение я смогу активировать только тогда, когда в мою сеть попадут мухи. В тот момент я сброшу питание маной плетения сети, и мое тело окружат невидимые пластины силы. Может показаться, что поиск в ночном лесу темных тварей — дело безнадежное. Мол, им достаточно затаиться и держаться дальше действия сигнальной сети, и все. Я буду блуждать до утра без толку. Но не все так плохо, как кажется. Во-первых, ниши твари не видят столь тонких плетений, как сеть. Чувствуют только полыхающие силы объекты, например, не маскирующихся магов. А во-вторых, они терпеть не могут никого рядом с прорехой в свой мир. Темный рыцарь или, к примеру, храбат. Те могут затаиться возле самого портала и сидеть тише воды ниже травы. Ждать, пока иномировой на пробой наберет сил на новое отправление тварей в наш мир. Надеюсь, что в ближайший год я с ними не столкнусь. Для этого нужен полноценный прорыв. А эти только почуют магию и сами примчатся, чтобы убить меня и попировать. Силы в моем теле им хватит, чтобы стать раза в полтора крупнее. Только кто бы им мое тело дал? Точно не я. Зря, что ли, нам раз в месяц привозили темных тварей из питомника. И волков били, и ту тушу, что называют кабаном. Не пойму я эту классификацию. Подныривая под ветки, продолжил я разговор сам с собой». Если темные волки еще на обычных лесных сородичей похожи, ну, пока до магии не доберутся, конечно, то кабан с самого начала на них не похож вовсе. Туша, метр в холке, шипы вместо щетины, копыта, выглядящие как зубчатые костеты, огромные клыки на удлиненной морде, страшный, живучий, еще рычит вдобавок. «Называют темным кабаном. По мне, лучше бы назвали как-нибудь необычно, никак, честное животное. С другой стороны, уже четвертую армию вражеских существ называть приходится. Поневоле фантазия выдохнется». «Стоп! Я замер на очередном шаге. Вот они. Три сгустка полыхающего темного пламени коснулись крайних нитей паутины, заставив их задрожать». «Двое спереди справа, и один крадется со спины». Я оценивающе огляделся. Место не очень удобное для меня. Обзор плохой, но что поделаешь. Буду считать, что сержант Ребин опять злобствует. Я не спеша сделал еще несколько шагов, занимая позицию между деревьев для встречи врага. Струйка силы, идущая от меня на сеть, истончается, и ажурная конструкция паутины принялась медленно размываться на магическом плане. «Доспех на себя. Ну, с нами Демиург. Шаг, еще шаг вправо, еще. Вот». Виски кольнуло острой мгновенной болью. Сигнал от защитного амулета об атаке на разум. Простой человек сейчас бы уже потерял сознание или замер в полной апатии, не способный ни о чем думать, либо побежал прочь, не помня себя от ужаса. С разных направлений, на секунду мелькая между деревьев, ко мне рванули два поджарых темных силуэта в красной обводке заклинания глаза. «Сах». Мир привычно замедлился и раскрасился потоками сил, мерцанием рун в моих плетениях. Медленное и неуклюжее тело осталось где-то далеко. Разум мага вышел вперед. «Начали!» Стену, сотканную из плотных струй воздуха, за спину. Нити плетения сфер в моей ауре засветились голубым и исчезли, оставив вместо себя в реальном мире, бегущей справа тварью, полупрозрачные сферы с насыщенной маной границей. Вот только внутри них воздуха не было. Вообще. Тысячи раз отработанные плетения исполнены безукоризненно, на радость строгим преподавателям. Спустя миг крохи маны, вложенные в них, закончились, и громовой удар обрушился на мое тело, рванув его за воздухом, устремившимся занять пустое место. Волку в эпицентре пришлось гораздо хуже. Встречные потоки изломали его тело. «Минус один» — промелькнула спокойная мысль. Копия, две полутораметровые каменные сосульки, врывавшиеся из земли одно за другим, сбили с ног второго волка и швырнули его назад в кусты, из которых он выскочил. Я не пожалел в трактире поработать над участком плетения, отвечающим за скорость полета. Минус два. Мне показалось, что прошло непозволительно долго времени, пока медленное тело поворачивалось к последней твари. Ей еще несколько прыжков до меня. «Стену переносим назад, оставляя нижним концом борозду в земле. Тварь взмывает в последний прыжок, который должен закончиться на моем горле. Хлысту устремляется навстречу, пробив брюхо волка, обвивает его тушу и медленно, чтобы не разорвать надвое, тянет в сторону, подправляя прыжок». Есть! Волк пролетает мимо, а хлыст воздуха прижимает его к земле, не позволяя двигаться. Секунда! И, подав ману на входную руну, я отрубаю ему заднюю лапу магическим лезвием, ослепительно засиявшим на конце посоха. Слово и жест. трансах отменен. Разум и тело снова едины в своем беге. Магический мир, потускнев, ушел на задний план. Звуки опять похожи сами на себя. Дико выл волк, истекающий кровью. Но мне было не до него». Убрал хлыст и быстро-быстро побежал прочь, одновременно снова растянув сеть и пополняя арсенал. Позади, среди деревьев, исчезла стена, исчерпавшая вложенную в плетение ману. Сеть показывала только один трепещущий лепесток темного пламени, недобитого волка. Значит, их и впрямь было трое. Других тварей нет, они бы в стороне ни за что не остались, тем более после такого воя подранка. Они всегда стая. Я пытался дышать ровно, чтобы привести нервы в порядок. Меня всего немного трусило. Это все же не полигон и не практика. Как себя не убеждай. Там хоть не один был. Страшновато было сейчас, без товарища рядом. Ну да ничего. Главное я сделал. Твари мертвы. Первый мой экзамен жизнью. Наконец я отдышался, успокоился. Можно и подумать, даже не уходя в сах. Вой не мешает. Бой прошел, как и планировался». «Один волк живой, но покалечен. Остальные уничтожены. Защитный амулет не выработал и процента вложенной маны. Солидную вещь нам выдали. До этого как-то не оценивал его мощность. Доспех был цел полностью. Шипы с рунами так и остались в резерве. Я недооценил себя и переоценил опасность противника. Кажется, тот волк из питомника был быстрее и больше. Ну, так даже лучше». Теперь, как написано в наставлениях, недобиток поползет к порталу. Только там он может быстро залечить раны, впитывая ману из повышенного фона. А здесь, скорее всего, сдохнет. Там вместо брюха сплошная рана. Я, стоя на месте, продолжал вглядываться в серебро паутинок в разуме. Да, пополз. Все один в один, как в книгах по темным тварям. Доплел по третьему копью и сфере на всякий случай. И на этом остановился. Все равно моим плетением жить осталось не дольше получаса. А пока волк ползет, можно начать сбор доказательств. И я пошел по своим следам обратно. Смотря на кучу останков под ногами, в который раз поразился, как такое несложное и незатратное заклинание, как сфера, может обладать столь убойным эффектом. Впрочем, нас специально учили таким плетением. Вокруг было сплошное месиво из мяса с костями. Ну да ладно, все равно мне ничего, кроме голов, и не было нужно. Да и их придется в сферу силы закатывать, чтобы кровью не капали. Где здесь второй? Я шагнул в кусты, отводя ветки в сторону. Далеко зашвырнуло его. Молодец я, ведь второй копье метал уже в улетающую за кусты тушу и попал. А некоторые еще возмущались сложностью третьего упражнения на полигоне. Идиоты, теперь можно и за головой последнего волка отправиться. На мою удачу далеко идти за недобитком не пришлось. Не прошел и пятисот метров, ломая ноги на завалах сухих веток, как на краю сети появилось ощущение провала. Прорыв, путь в иное пространство, где сейчас очередная армия из далекого чужого мира штурмует двери в наш». «Нам достаются лишь отголоски этой страшной битвы. Мне сегодня довелось столкнуться с далеким и слабым отголоском. Всего лишь несколько самых невзрачных солдат гигантской армии, которых окольным путем сумели забросить в наш мир. Но нельзя давать им ни шанса на победу. В прах их!» Секира, вспыхнув вязью рун, обезглавила последнего волка. Я перешагнул его труп и встал перед односторонним порталом, черной кляксы, медленно вращающейся в воздухе. Сах! И снова мир магии заслонил собой настоящий. Здесь прорыв не только виден, но и слышен. Он давил на разум, ощущаясь как спрут, свитый из мрака, сочащийся мерзкой, темной энергией и тянущий из тебя ману силы, эмоции, тепло души, воспоминания. Все, что у тебя есть, все, что можно превратить в энергию, то, что ни за что нельзя отдавать. Память о моей юношеской влюбленности, радость, захлестнувшую меня, когда я впервые магией поднял листок в воздух, покой прогулки в осеннем парке. Все то, что делает нас людьми. Как же жутко было стоять здесь, перед ним. Никакие книги не могли описать это полной мерой. Словно по твоей коже под ней скользят невидимые шершавые холодные пальцы. Ну, погоди, мерзость! Тебе ни за что не набрать сил, чтобы снова пропустить через себя врага. Я возвел вокруг портала рунный круг отрицания и, зачерпнув в себе столько сил, сколько смог, выплеснул их одним сгустком, навязь рун. И они разом вспыхнули, закружились в хороводе и, ускоряя свой бег, стали сжиматься вокруг темного спрута. «Плеснуть еще силы! Еще! Еще!» Выбираю себя до дна, раздувая сияние рунной вязи, заставляя ее пылать призрачным голубым огнем. Я отдаю отрицанию всю ману, что у меня есть. Круг рун сжимается в точку и, ослепляя напоследок сиянием, исчезает, оставляя после себя ноту, звенящую в тишине ночного леса. А может быть, она звучала только в моей душе? Я обессиленно опустился на землю. Отрицание — одно из немногих заклинаний, данных нам Демиургом. И, как все ее дары, оно невероятно просто и невероятно могущественно, опустошает заклинателя, как никакое другое, до самого дна, за мгновение. Через полчаса я пришел в себя достаточно, чтобы на появившиеся капли маны создать глаз и хлыст. Снова окружил отрубленные головы сферой силы и нашел на поляне подарки, оставленные темным порталом куст, измененный чуждой нашему миру силы, застывший мрачным и сломанным силуэтом уродливого калеки под кронами старших братьев. Отломив ветку и замкнув ее в отдельную сферу силы, я вырвал его со всеми корнями и сжег дотла, щедро отдавая ману чужой стихии, чтобы пламя простейшего заклинания не угасало. С ними только так. Дай несколько лет жизни этому уродцу, и в лес не войдешь без опаски». Он отравит и переделает на свой лад все вокруг. А не вдалеке лежало кое-что другое. Стазис. Здесь уже ничего нет опасного. Светлая сторона темного портала. Хотя мне приятнее было думать, что это награда от одного из стражей. И она станет изрядным подспорьем для меня. Камешек размером с яйцо, дающий мне возможность осуществить некоторые личные задумки. Ну и ценой, думаю, не меньше сотни золотых. Но продавать его я точно не буду. Мне самому надо, а купить раньше, чем через пару месяцев, не смог бы. Сомневаюсь, что у молодых лейтенантов такие большие зарплаты. Так что полученные трофеи грели душу и заставляли расплываться в невольной улыбке. Ну вот и все, зачистка закончена. И не радоваться, не радоваться, пока не вернусь к Детаргану. Как там у Рагнидиса? «Вздохнуть свободно, можно только в кругу друзей, под защитой стен, ибо никто не знает, что ждет тебя на пути домой». Я повторил это еще раз и развернулся, благо заклинание надежно указывало направление. На полпути послал сигнал через выданный мне парный амулет, чтобы стража успела подъехать к месту расставания. Пригибаясь под очередной веткой, я напомнил себе узнать имя сержанта, то неудобно вышло. Да заодно погрузился в воспоминания о том, как вообще вышло так, что я, еще не добравшись до места службы, уже вступил в схватку с темными тварями.